Впрочем, сей странный туалет никого не смутил. Почет ему был оказан чрезвычайно. Те приветствовали его стоя. Проковыляв по конференц-залу, академик уселся со мной рядом. Надо сказать, что в академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны, иначе как ваше превосходительство друг друга не называли. Старичок мой прищурился, кашлянул и наклонился ко мне. Опоздал я сегодня. Страшные на дворе дожди. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Иван Андреевич. Промок тогда я и простудился. А вы? Можете представить мое состояние. Бететов говорил о похоронах Крылова. А они состоялись в 1844 году. Глава четвертая. Над Грассом бушует натура. Жутким грохотом разламывают небосвод фиолетовой молнии. Обвально низвергаются на землю водные потопы. Вдоль дороги, круто спускающейся с горы, мимо Жанет бурно пенится ручей. Иван Алексеевич, забиравшийся на гору, где стоит его жилище, продрогший, тяжело дышащий, вдруг распрямляется и начинает декламировать. «Дробясь о мрачной скалы, шумят и пенятся валы, и ропщет бор». «Удивительно хорошо», — с восторгом произносит он. «Невозможно сказать ярче и короче». Каждый раз, вспоминая какие-нибудь пушкинские строки, ощущая, что впадаю в столбняк, не имею от восторга, от удивления. По всей мировой литературе не найти ничего даже отдаленно похожего. Что можно нового сказать о Пушкине? Ничего. Можно лишь повторить давно истертые эпитеты и воскресания. Он уже давно перестал быть литературным фактом. Он вошел во всю нашу жизнь. Должно быть, есть в природе вещи, о которых мы даже не догадываем. А то как же могло случиться, что какой-то негодяй неизвестными путями и неизвестно зачем проникает в Россию, делается родственником Пушкина, а затем убивает? Нет. умом такое понять невозможно. Бахрах вдруг тихо произносит. На ветви сосны преклоненной, Бывало ранний ветерок, Над этой урною смиренной Качал таинственное вино. Бунин с вдохновением подхватил. Бывало поздние досуги, Сюда ходили две подруги, И на могиле при луне, Обнявшись, плакали они. Это из седьмой главы Онегина. Мало кто знает эти прелестные строки Пушкина. Помнит лишь то, что в гимназии учили. Или строфы, на кое музыка положена. Вот Вера Николаевна любит напевать «Гонимые вешними лучами». Об опере Евгений Онегин не говорю. Да там многие строки в угоду либретто искажены. Но все-таки Пушкина помнит. Зато сколько других прекрасных поэтов, и не четверостишек, тот же Державин. И Бунин раскатистым голосом продекламировал. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, Серебряной своей порфири, блистающей с высот, Она сквозь окна дом мой освещала, И палевым своим лучом золотые стекла. рисовал в восторгу бунина едва сдержавшегося чтобы в порыве чувств не обнять собеседника бахрах продолжал на лаковом полу моем сон томную своей рукою мечты различно рассыпал здорово этот татарин сочинил, без него и пушкина не было Державина у нас все-таки не ценит так, как он того заслуговал. Поэт совершенно изумительный, ведь это, надо так сказать, палевый луч луны лучше не придумаешь. Прекрасный поэт, замечательный век. Какая удивительная судьба. Десять лет пребывал в солдатском звании. С ворами и шулерами общался, и вот вам. залетел на самую вершину государственной власти. Сенатор, министр, кавалер высших наград, любимец императрии. Конечно, и времена другие были, золотые, не то что нынешние. Даже правители выродились в уродов, вроде Гитлера или Муссолини. Да и народец, сам думаю, обмельчал. Запал не тот, что лет двести назад. Эх, и песни были порядочные. Бунин вдруг грянул на всю округу, заглушая разбушевавшиеся стихи. А Бахрах ладно поддержал. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос звучной славой украшайся. Магомета ты потряс, Славься, сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать. В окнах Жанетт зеленовато засветились огоньки. Там собирались на вечерний чай. Глава пятая. Гром Победы все чаще долетал до Грасса. Жарким полднем 25 августа 44 года, когда сухой ветер с востока шевелил листья пальм и платанов, Бунин лежал в саду, развалившись в плетеном кресле и полной грудью вдыхая запах трав, цветов и хвои. Над его головой отбрасывает тень, густо разросся куст гелиотропа. Рядом на таком же кресле возлежал Бахрах, внимательно слушавший патроны.